То были тайные предания сердечной темной старины, Ни с чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания, Иль длинной сказки вздор живой, Иль письма девы молодой. И постепенно в усыпление и чувств, и дум впадает он, А перед ним воображение свой пестрый мечет фараон, То видит он, что он не может быть,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 и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Днемчались. В воздухе нагретым уж разрешалась зима, и он не сделался по этому не умер, не сошёл с ума. Весна живит его. Впервые свои покои заперты, где зимовал он как сурок. Двойные окна, камелёк, он ясным утром оставляет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 Теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает и не сводя с него очей от жадных уст, не отнимает бесчувственной руки своей. О чём теперь её мечтание? Проходит долгое молчанье, и тихо наконец она: "Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно". Онегин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 стоит Евгений как будто громом поражён. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружён? Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянан показался. И здесь героема моего в минуту злую для него читатель мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним довольно мы путём одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура. Давноп не правда ли, пора. Кто б ни был ты, мой читатель, друг, не друг, я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь ни искал в строфах небрежных, в воспоминаниях элеметежных, отдохновений от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок. Дай бог, чтоб в каждой книжке ты, для развлечений, для мечты, для сердца, для журнальных шибок, хотя крупицу мог найти. За сим расстанемся. Прости. Простишь и ты, мой спутник странный, и ты мой верный идеал, и ты живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал всё, что завидно для поэта.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 И них уж нет. А те далече, как Сади не когда сказал. Без них о Негендриссон, а та, с которой образован Татьянаный милый идеал. О, много, много рок отнял. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг